Часть вторая. Она огляделась. Жители деревни кричали, ведь они стали мишенями, и нахмурилась. Но всё обернулось так, что и она была бессильна. На свою защиту у неё уже уходила вся энергия. Кефар продолжила бежать вперёд. Она пыталась покинуть деревню. Стрелы дождём сыпались вниз. Каждый раз это приводило к гибели жителей деревни. Женщины, мужчины, старики. Кефар не могла их спасти потому что у неё не было такой возможности. Если бы она расслабилась, то стала бы следующей мишенью для стрел. До тех пор, пока этого не произошло, печаль всё ещё мелькала на лице Кифар. «Извините, но я не могу здесь погибнуть. Я должна сдержать обещание». И в этот момент перед ней появилась стрела. Чтобы уклониться от стрелы, Кефар отскочила в сторону. Её взгляд последовал за движением стрелы. Через мгновение она увидела происходящее позади себя. Она увидела место, куда направилась стрела, от которой она уклонилась. Перед ней стояли двое детей. Это были девочки. Две молодых девушки. Они были сёстрами. Девушка, которая казалась старшей сестрой, отчаянно тянула натянула свою младшую сестру за руку и бежала. У них под ногами были колдобины. Стрелы летели. Несколько попали им под ноги. Но сёстры продолжали бешено мчаться. Кефар произнесла, увидев это. «Простите». Сейчас у меня нет возможности спасти. Но младшая сестра упала, стрелы летели. Старшая сестра, казалось, заметила, что стрела летит в её младшую сестру. И в ответственный момент она закрыла её своим телом. И тогда... Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри. Кефар читала заклинание. Ослабив ограничение своего сознания, она в разы увеличила скорость своего тела. Это была магия, которую ранее использовала её старшая сестра, чтобы защитить их с младшей. Недавно она научилась использовать эту магию, насколько старшей своей сестры она была, ведь та изучила эту магию в возрасте 13. Её старшая сестра определённо была гением. И по качеству магии Кефар никогда не сравнится со своей старшей сестрой. Но она неслась к сёстрам в ускоренном темпе, она бросилась к старшей сестре, которая защищала младшую от стрелы, И схватила младшую, уклонившись. И тогда... Стрела пронеслась, задев её правую ногу. Затем она, обхватив сестёр, покатилась по земле и остановилась. Потом тут же подняла голову. «Вы двое не ранены?» Но сестры были так напуганы, что, казалось, вот-вот заплачут. Кефар спросила вновь. «Я спросила, не пострадал ли кто-нибудь из вас?» Девушки всхлипнули и лихардачно замотали головами. Кефар кивнула, увидев это. «Хорошо». «Тогда быстро убегайте!» Сказав это, она попыталась встать, но боль пронзила её правую ногу. «Ау!» Она осмотрела её, в ней застряла стрела. Рана не была глубокой, кажется, она не задела её мышцы или связки, но ей будет сложно взять девочек и сбежать в сложившейся ситуации. Если не было возможности убежать, ей необходимо быстро снять доспех и найти место, где можно спрятаться. Место, куда не достанут стрелы, место, куда не достигнет огонь войны. Но никто не мог гарантировать, что они будут в безопасности. А, действительно это ужасно. Зачем я это делаю? Тема сестёр, это действительно моя слабость». Произнесла она, оглядываясь, ища место, где можно спрятаться. Сначала она должны использовать дома в качестве щитов и покинуть центр деревни, где располагались припасы. Даже если уйти на небольшое расстояние, будет уже неплохо. Но в этот момент она замерла. Кефар посмотрела на небо и потеряла дар речи от увиденного. Свет с неба был внезапно заблокирован. С неба спустилась тьма. Всё небо было покрыто отчаянием. Стрелы. Бесчисленное количество стрел покрывало всё небо в поле её зрения. «Этого не может быть!» Простонала она. Даже если бы они сейчас хотели сбежать, было слишком поздно бежать к домам, которые можно было бы использовать в качестве щитов. Если бы она была одна, у неё был бы небольшой шанс. Она могла бы использовать магию, чтобы увеличить свою скорость, но с этими двумя девушками Кефар прищурилась, оценивая ситуацию. «Боже мой, это действительно плохо!» Она взглянула на опускающиеся стрелы вновь, смерть была прямо перед её глазами. Острое ощущение смерти парило в воздухе, но она не могла двинуться, только слегка вздохнуть. «Кажется, я не смогу сдержать своё обещание». «Так было всегда», — думала она. Она всегда была не в состоянии защитить то, что она действительно хотела защищать. Свою старшую сестру, младшую сестру, всех. И Райнера тоже. Секунду назад она думала, что сможет их спасти, но через мгновение шанс снова проскальзывал сквозь её пальцы. «Потому что она смирилась». Из-за смирения она сказала себе, если она спасает одну сторону, другой придётся пожертвовать. Потому что она так легко смирилась. Она сказала себе, ради своей младшей сестры ей пришлось пожертвовать Райнером, Сионом и другими. В итоге она не смогла никого спасти. Так было всегда. Я никогда не смогу никого спасти. Это всегда, всегда, всегда так. Я уже устала от этого, сказала она. Она ненавидела себя, такую слабую. Если бы на её месте была старшая сестра, даже в данной ситуации она могла придумать планы и преодолеть все трудности. Если бы на её месте был Сион, которого провозгласили гением в Академии, возможно... Нет. Если бы на её месте был Райнер, если в этом дело... «Есть выход!» — закричала Кефар. «Я тоже могу это сделать! Если я здесь умру, как я смогу спасти Райнера? Я могу это сделать!» «Я могу это сделать! Я могу!» — крикнула она, затем оглянулась. «Вы двое! Встаньте в линию за мной! Возможно, я не смогу отбить все стрелы, поэтому вы должны встать в линию и спрятаться за моими доспехами!» После того, как она отдала приказ двум девочкам, она вновь посмотрела в направлении стрел, её пальцы затанцевали в воздухе, формируя светящиеся слова. Это была магия Стабула, магия её родной страны, королевство Эстабул. «Данными словами я скрепляю договор!» Это была самая высокоуровневая наступательная магия, которую она только могла использовать. Но используя эту магию, сколько стрел она сможет сжечь? Сколько из тысяч стрел она сможет отклонить? Но у неё не было другого выхода, она попыталась привлечь стрелы. Чтобы воспользоваться магией один раз и разрубить максимальное количество стрел, в тот момент, когда стрелы почти достигли её, она произнесла... «Выпуская дух света, танцующий в небесах!» Через несколько секунд над её головой появилась оболочка из света, и появился зверь, похожий на собаку, сформировавшийся из света. Он летел прямо к стрелам. И стрелы, используя магию, наполнявшую их силой, прорвались сквозь магическое пламя. «Как такое может?» Ей не удалось отклонить даже одну стрелу. Все стрелы устремились к ним... Через мгновение она расставила руки, пытаясь защитить девочек позади неё. Расставила так широко, как только могла. Стрелы засвистели в воздухе, готовясь пронзить её тело, и тогда... Что-то закрыло поле её зрения. Перед ней стоял незнакомец. Мужчина взмахнул мечом. И это был необычный меч. Было странно, насколько меч был длинным. Он примерно в три раза превосходил рост Кефар. Нет, Кефар даже не знала, следует ли называть его мечом. Ведь нормальный человек вряд ли мог бы удержать в руках меч такой длины. И лезвие меча было чёрным. На чёрном лезвии виднелось несколько фиолетовых полос, соединённых в странный узор, но всё же формирующих некую структуру. Мужчина слегка повернул этот меч. В одно мгновение меч разрубил многочисленные стрелы, которые почти достигли кефара остальных. Нет, он разрубил сотни стрел, летевших в их направлении. Он разрубил стрелы, которые были магически усилены, стрелы, которые даже её магии не удалось заблокировать. Эта странная сцена заставила Кефар удивиться. Нет, не то. Внешний вид мужчины заставил её удивиться. Мужчина положил на плечо удивительно длинный меч, но хотя мужчина был хорошо сложен, он казался немного худощавым, и было невероятно, что он мог держать такой меч. У него были слегка волнистые и чайного или, скорее, слегка розоватого оттенка волосы, и наиболее привлекательными были его пронзительные, но полные уверенности глаза. Глаза, которые, казалось, могли поглощать людей. Они говорили о сильной решимости, необузданной дикости. Этими глазами мужчина посмотрел на Кефар, а затем огляделся. «Эти доспехи! Ты солдат Стаула!» «Да я не вижу других солдат!» «Стаул не дал возможности жителям деревни эвакуироваться», прежде чем обрушить поток стрел». Кефару услышав это, посмотрел на мужчину. «Судя по твоему тону, ты солдат Гастарка?» Мужчина небрежно кивнул в ответ. «Полагаю, так и есть». Затем он снова огляделся. «Нет никаких следов присутствия всадников. Это означает, что солдаты Стоула действительно бросили жителей деревни. Но ты осталась, чтобы защитить этих девочек. Ты что, идиотка?» Сказал он вдруг. А, идиотка? Почему ты...» но Кефар снова перебили. «Разве стол не бросил эту деревню? Но ты осталась. И что ты можешь сделать? Ты лишь пустую тратишь свою жизнь? Ты никого не можешь спасти!» Кефар нахмурилась, услышав это. Этот мужчина был прав. Но поскольку он был прав... «Что ты знаешь? Вот почему я ненавижу войны!» Она сказала это с несчастным видом. Чтобы спасти множество людей, несколькими обязательно нужно было пожертвовать. Наверное, так и было. Я не могу сказать, что смерть младшей сестрёнки была неизбежной. Поэтому я ненавижу войны. Такие люди, как ты, которые исчисляют жизни и смерти людей лишь их количеством, действуют лишь так, как они хотят, думая, что они являются всем. Что? Ты явно солдат военной страны стол? но ты ненавидишь войну? Конечно! А кто любит войны? Кефар неудержимо закричала. Но человек мягко заявил. ты хороша». Ты кричишь на меня, ожидая, когда я проявлю слабость, верно? Тогда ты сбежишь с детьми. Ты довольно талантлива. Кроме того, магия, которую ты использовала, она сильно отличается от магии Стоула, верно? Значит, ты даже не их солдат. Ты. Значит, ты точно знал? Но мужчина снова прервал ее. Тогда откуда ты? Ты точно не солдат Стоула? Но ты сейчас в войне между Стоулом и Гастарком, спасая гражданских почти что ценой своей жизни. «Из этого я делаю вывод, ты идиотка. Чтобы защитить других, ты без колебаний пожертвуешь собой. Это то, что делают лишь идиоты. Так поступают только идиоты». Кефар посмотрела на мужчину. Эти слова были действительно злыми. Что плохого в том, чтобы жертвовать собой ради других? Даже если она жертвовала своей жизнью, она хотела помочь другим, что не так с таким мышлением. Сестрёнка умерла, чтобы защитить её. Райнер отправился в тюрьму вместо неё. И потому что есть кто-то такой, Кефар снова злобно посмотрела на мужчину. Вот из-за того, что существовали настолько эгоистичные люди, думающие только о себе, и была война. Но мужчина вдруг радостно засмеялся. «Но мне нравятся такие идиоты!» Он действительно это произнёс. Из-за такого внезапного изменения, из-за такой внезапной смены настроения... а? Кефар удивлённо воскликнула. Мужчина всё ещё улыбался. «Я тоже ненавижу войны. Кровь, слёзы, грусть. Такие вещи. Мне они не по нраву. Но...» В этот момент внезапно вокруг мужчины и Кефар появилось несколько мужчин в чёрных плащах. Беззвучно, не выдав своего приближения, это было удивительно. Кефар внимательно следила за мужчиной, планируя сбежать при первом удобном случае. Но пока люди в чёрных плащах не окружили их, она даже не заметила их присутствия. «Монстры!» Подумала она. Это был не первый раз, когда она испытывала это чувство. «Батальон рыцарей магов».